Глава восемнадцатая Дальнейший путь был скучен, только к вечеру приключения нашли меня. Широкая асфальтированная трасса сменилась в очередной раз на грунтовку, которая вывела на поселок довольно приличных размеров. В центре я насчитал двенадцать кирпичных пятиэтажек, остальная территория была застроена деревянными домами, но их было довольно много. Так, навскидку, можно было предположить население в две-три тысячи человек, теперь уже бывших. Перезагрузка прошла совсем недавно, тумана уже не было, но люди вели себя, как ни в чем не бывало. Ходили по улицам, ехали на машинах, заглядывали в магазины. Свет отключился, связи нет, воняло чем-то мерзким. Это все не повод для паники, такое часто бывает. Еще часа два, и начнется то, чего раньше не было. Люди постепенно начнут сходить с ума, вести себя не так, как раньше, а потом и вовсе превратятся в кровожадных зомбаков. Плавали, знаем. Хотя понаблюдать процесс изнутри никогда не помешает. Я припарковал свой танк у одного из магазинов, приметив на входе приличных размеров толпу, состоящую преимущественно из женщин. «Уже два часа нет света, и позвонить никуда не можем», — жаловалась тетка предпенсионного возраста. «А муж мой поехал в город и не возвращается». И телевизор отрубила, и интернет, подтвердила другая, помоложе и потолще. «Война началась, а мы и не знаем», — встрял в разговор молодой мужик в спецовке. «Знающие люди говорят, что сперва связь всю отрубят, а потом только ракеты полетят». «Да кому мы нужны?» — послышалось из задних рядов. «Поломка где-то. Сейчас исправят, сами увидите». Порцию дерьма на вентилятор подкинул проезжающий мимо на велосипеде пацан лет двенадцати. «Мы с серёгой на рыбалку пошли, а там озера нет». «Как нет?» Удивленно спросил все тот же мужик. «Не знаю, просто нет и все. Мы растерялись, там и дорога незнакомая. Как от домов отходишь, все другое начинается». По толпе прокатился ропот. Сейчас побегут смотреть, потом начнется паника, потом, когда появятся первые обращенные, появятся жертвы. Хотя, если кластер медленный, то часов пять у них есть. господа Обратился я к толпе, громко стукнув тростью по броне моего авто. «У вас, сдается мне, большие проблемы. Вы их пока не осознали, но очень скоро весь масштаб бедствия будет вам ясен». «А ты кто такой?» — раздалось из толпы. «Я тот, кто может вам помочь. Очень скоро здесь начнется ад, некоторым суждено будет выжить» но и они без помощи со стороны, скорее всего, погибнут. Что случилось-то? Мужик в спецовке, знающий, как начинаются войны, кажется, проникся ко мне доверием. Если говорить в привычных мне терминах, то произошла перезагрузка кластера. Если по-простому, то кусок вашего мира выдернули и вставили в мой. Это объясняет неправильную местность вокруг. «Что за чушь?» – возмутилась старушка с клюкой, но ее быстро задвинули в задние ряды. А «Обратно, как сделать?» «Неприятно вас расстраивать, но никак. Я развел руками. Процесс только односторонний. В свой мир вы уже не вернетесь. Но это не самое страшное». «А что тогда? Вы, наверное, заметили, что несколько часов назад был туман». Да не просто туман, а с каким-то мерзким кислым запахом. Так это отрава была, снова оживился мужик. Химическое оружие. Скорее биологическое. Споры гриба-паразита. Они уже попали в ваши организмы, и очень скоро в них начнутся необратимые изменения. А лекарство? слабо пискнул женский голос в задних рядах. Лекарства нет. Но у некоторых людей есть иммунитет. Думаю, десятка три-четыре таких наберется. Остальные в ближайшее время начнут сходить с ума, кидаться на других, заниматься людоедством. Процесс, как я уже сказал, необратим. В идеале отстреливать, но оружие у вас, подозреваю, нет, да и близких людей даже в таком состоянии убить непросто». Поэтому каждого, кто начал себя неадекватно вести, нужно связать и положить. Поначалу это несложно сделать, они после обращения слабы и медлительны. Приготовьте веревки. Первый симптом – урчания начинают говорить, словно на вдохе. Если есть маленькие дети весом до 15 килограмм, их поместите в безопасном месте, они точно не обратятся. «Последние, кто останется, заберут их». «А милиция?» «Здесь есть милиция?» — удивился я. Словно отвечая на мой вопрос, из-за поворота показался уазик, соответствующий расцветке. Медленно подъехал к нам. Хлопнув дверью, из него выпал немолодой лысый мужик в форме с погонами капитана. Вид у него был, мягко говоря, потрепанный. Еще один с сержантскими лычками сидел за рулем. «Товарищ капитан», — обратился я к нему, — «поселок постигло бедствия, нужно спасать людей». «Я уже понял», — устало отозвался он. «Капитан Белов, здешний участковый, с кем имею честь?» «Псих, так меня зовут. Я тут объяснил гражданам происходящее, могу повторить». Я пересказал ему то, что только что излагал толпе. «Только что» — Белов отнесся к моим словам со всей серьезностью. «Мы искали дорогу в город и ничего не нашли, а когда остановились осмотреться, на нас напало непонятное существо. Вроде человек, но крупнее и сильнее. Зубы, как у крокодила, серого цвета, словно труп. Застрелили его». «Как далеко это было!» «Я напрягся. Километров десять отсюда. Так кто это был?» «Развитый зараженный. Когда человек, превратившийся в зомби, ест много мяса, он начинает расти и становится сильнее. Пределом развития являются так называемые элитники, твари весом за тонну в костяной броне, от которых отбиться можно только крупнокалиберным пулеметом». Если такой сюда явится, то спасать будет уже некого. Каковы шансы у людей? 3-5% — лотерея. Не зависит ни от чего. Разве что дети лет до пяти не обращаются. Но это не иммунитет, это отсрочка. На этом разговоры закончились. Белов откопал в машине громкоговоритель и стал объезжать дома, призывая людей выходить на улицу. В подробности он не вдавался, говорил только о биологической опасности. Как ни странно, но люди его послушали, стали выходить из домов, каждый держал пакет с вещами первой необходимости, собирали их на площади перед магазином. Оказалось, что население городка я сильно переоценил, едва тысяча набиралось, а Улей тем временем начал брать свое». Первые урчащие появились вскоре после объезда территории. Стрелять я не стал, просто с помощью других аккуратно связал обратившихся. Успею еще пострелять, когда оборачиваться начнут пачками, а связывать их будет уже некому и нечем. Я отозвал в сторону Белова и его водителя, которого он называл просто Славик, и объяснил им ситуацию более подробно. Сказал, что придется стрелять. «Я готов», — мрачно сказал он. «Нужно спасти хотя бы тех, кто выживет». Своей решимостью он напомнил мне Иваныча, тоже будет до самого обращения служебные обязанности исполнять. Правда, помимо решимости, нужны были еще и патроны, а с ними было не густо. «У Белова четырнадцать к пистолету». У Славика АКСУ с одним запасным магазином. Лучше, чем ничего. Покопавшись у себя в броневике, я нарыл еще три десятка патронов к Макарову, которые и передал Белову. А толпа между делом начинала волноваться, причем не только и не столько по поводу сложившейся ситуации. Сумасшествие начинается задолго до обращения. Крайне редко люди просто обращаются. Большинство начинает с неадекватного поведения. Речь становится все более затрудненной и бессвязной, и только потом начинают превращаться в зомби. Так и произошло. Случилась ссора, переросшая в драку. Сразу несколько человек стали бить одного. Тот катался по земле и орал. Прекратить драку удалось только тогда, когда Белов выстрелил в воздух а я, раздав несколько ударов тростью, разбросал дерущихся в стороны. Конфликт пресечен, но на участниках можно ставить крест. В это время принесли детей, трех мальчиков и одну девочку. Белов распорядился посадить их в уазик и охранять. Появилась уже большая толпа связанных, за неимением веревок кто-то принес кабельные хомуты. Руки заводили за столб и связывали. Скоро стало не хватать столбов, да и те, кто еще был вменяем, двигались все более вяло, явно не жильцы. Скоро связывать обернувшихся будет некому. Участились случаи нападения на людей. Кто-то обращался внезапно и успевал откусить кусок от соседа. Число привязанных перевалило за две сотни. Не осталось даже хомутов, поэтому часть свежих закрыли в пустых квартирах. К концу третьей сотни загремели выстрелы. Белов, не успевая на помощь женщине, которую стоящий рядом сосед, обернувшись, схватил зубами за горло, выстрелил ему в голову. Но и женщина пережила нападавшего только на десять минут, начала урчать, получила удар тростью по голове. Никто из окружающих внимания не обратил, она так и осталась лежать на асфальте в луже крови. К счастью для меня, милиционеры пока держались. На ногах был и тот мужик в спецовке, звали его Леха, и он на свою беду приехал сюда чинить оборудование в магазине. Таким составом мы курсировали сквозь толпу, выбирая тех, кто был уже на грани». Нескольких закрыли в автобус, стоявший неподалеку. Туда удалось затолкать десятка-два, после чего дверь открывать было уже опасно, могли вырваться, навалившись толпой. Жаль, что нет возможности отобрать имунных сразу, тогда можно было бы спасти только их, а остальных просто бросить. Но чего нет, того нет, вот и страдаем. От спасаемых осталось меньше половины. Девать поехавших было уже просто некуда. Парень в пиджаке, видимо, охранник магазина, предложил запирать в магазине, у него есть ключ, но я это предложение отверг. Магазин еще понадобится выжившим. Снова началась стрельба. Это Славик, поставив на одиночный, упокоил еще двоих. А кто-то из них убежал, но ловить не стали. Явно это был зараженный. Все на свете имеет начало и конец. Вот и наша эпопея с сортировкой зараженных подошла к концу. Была уже глубокая ночь, тела упокоенных валялись повсюду. Славик, сам будучи сильно не в себе, расстрелял все патроны, оставив один для себя. Он повернулся к нам, сказал невнятно «прощайте», Затем, приставив ствол автомата к подбородку, нажал на спуск. Автомат я прибрал. Пригодится. Но Белов был все еще в норме. Возможно, окажется иммунным. Леха тоже, хоть и выглядел уставшим, но обращаться тоже пока не думал. Мы пересчитали выживших. Набралось 42 человека. Да нас трое. Да дети в УАЗике. Не так плохо. Среди спасенных преобладали женщины, их было тридцать одна. Почти все в возрасте, из детей постарше выжил только один мальчик лет десяти. Мы выждали еще полчаса, после чего я объявил оставшимся, что им повезло, что они иммунные, тут же добавив, что самое время собираться и валить отсюда. Восторга эта идея не вызвала но и оставаться в городе зомби желающих не нашлось. Проблему с транспортом решили, раздобыв четыре микроавтобуса и несколько машин помельче. Нашлись и водители. Разгромив супермаркет, запаслись продуктами и питьевой водой. Также по моему совету взяли алкоголь. До спорового голодания еще далеко, но и оно не за горами. а Аспаранов у меня осталось пять или шесть. На такую толпу точно не хватит, нужно охотиться. Документы и деньги, которые все берегли, я прямо посоветовал выбросить. Многие так и поступили. С первыми лучами солнца вымотанные и напуганные люди наконец отправились в путь.